восьмая. Нича невольно крякнул. Даже заветный ничего так» не смог из себя выдавить. Соня с Витей не могли со своего места видеть то, что увидел Нича, и причина его молчания и бездействия им показалась странной. Во всяком случае, Соня, которая спросила, «Так мы едем? Что-то мне здесь становится неуютно». «Там...» — сглотнул Нича. «Вон!» Он хотел сказать что-то еще, но горло снова пересохло, да и мысли куда-то разбежались. Или, наоборот, попрятались. «Что вон?» — поднялась Соня и подошла к водительской кабине. Ничи показал пальцем. «Что? Точнее, кто?» Этот «кто?» стоял посреди дороги перед маршруткой и не сводил с Ничи колючих, словно острые льдинки, глаз. Мощную голову зверь чуть наклонил, и пристальный взгляд из-под добавлял ощущение неприятного холода, от которого у ничи вдоль позвоночника скатилась струйка пота. «Ого!» — выдохнула наконец Соня. «Нормалек! Да мы тут не одни!» «Что вы там увидели?» — заинтересовался Виктор и тоже перебрался ближе к кабине. Волк мгновенно перевел взгляд на новое действующее лицо и оскалил зубы. Возможно, он и зарычал при этом, но через стекло звуков не было слышно. «Ты ему не понравился!» — прошептала Соня, оглянувшись на Виктора. — А я, — спросил Нича, к которому вернулась способность говорить, чего нельзя еще было сказать о способности здравомыслить. — А ты как раз в его вкусе, — хмыкнул Витя, — чем привел, наконец-то, Ничу в себя. — Ты поострее, поострее, — процедил тот сквозь зубы, с трудом оторвав взгляд от волка. — Сейчас знакомиться пойдешь, и заодно асфальт испытывать. — А уже и не надо, — тихо произнесла Соня. — Смотрите. — Что именно не надо? — Ознакомиться или испытывать асфальт, Нича понял сразу, едва вновь посмотрел на шоссе. Оно выглядело теперь совершенно нормально, во всяком случае впереди автобуса. Нича перевел взгляд на лес. Ему показалось, что по деревьям скользнула тень. Или даже не тень, а будто бы кто-то быстро провел перед ними гигантским искривленным стеклом. То, что мгновение назад казалось нарисованным, стало на вид неотличимым от настоящего. «Ничего так!» — воскликнул Нича. «И вам не кажется, что мы вернулись?» «Куда вернулись?» — не поняла Соня, а Виктор опять иронично скривил губы. «Если ты жил в лесу, то да, считай, что уже дома». На сей раз не выдержала Соня. «Витя, тебе не кажется, что сейчас не время для шуток? Или тебе все-все понятно, что сейчас происходит?» «Да я ж так!» — заморгал Виктор. Настроение поднять!» Нича не стал вступать в эту разборку. Он сидел, нахмурившись и поджав губы, явно о чем-то усиленно размышлял. Соня, оставив притихшего Виктора, опять повернулась к Ниче. «Коля, что ты имеешь в виду? Куда мы вернулись?» «В свой мир», — сказал Ниче. «Все опять стало таким, как и должно быть». «Но ведь и до этого все было внешне нормальным. Это только здесь вот так, а волк?» — перебил девушку Ниче. «Откуда ему взяться, если мы до сих пор в, в декорациях?» Это был разумный аргумент. В синих глазах Сони голубой искрой вспыхнула надежда. «Значит, надо срочно ехать назад и проверить». «Не надо никуда ехать», — буркнула из салона Витя. «Никуда мы не вернулись». «Откуда ты знаешь?» — резко обернулась девушка и сразу догадалась, что имел в виду Виктор. В руках парень держал мобильник, и не нужно было ходить к гадалке, чтобы узнать, что он пытался сделать и что из этого получилось. «Может, здесь просто связи нет?» — сказала все-таки Соня. «На этой трассе всегда была связь», — покачал головой Виктор и убрал телефон в карман. «И все-таки, мало ли, надо вернуться». Посмотрела на Ничу девушка. «Погоди», — тихо сказал тот. «Мне кажется, он от нас что-то хочет». «Да нет», — горячо зашептала Соня, наклонив голову к парню. «Он просто пытался позвонить, но связи нет». «Я имею в виду его», — дернул вперед подбородком Нича. Теперь и Соня обратила внимание, что волк стал вести себя странно. Он пятился к лесу, не отрывая взгляда от микроавтобуса, останавливался у самых деревьев и вновь подбегал к машине. Это действие он повторил уже раза три, по крайней мере, с тех пор, как за ним стала наблюдать Соня. При этом волк изредка кивал большелобой головой, будто говорил «Да-да, я именно это имею в виду». «Мне кажется, он нас куда-то зовет», — неуверенно произнесла девушка. «Мне тоже так кажется», — задумчиво выдал Нича. «Только не вздумайте за ним идти», — испуганно выкрикнул Витя. «Заманит в лес, а там вся стая сидит, обеда дожидается». «А может, его подруга в капкан попала или с волчатами что-то случилось», — сказала Соня. «Сколько раз о таких случаях писали, что дикие звери к человеку за помощью приходят?» Неизвестно, что сильнее подействовало на Ничу. Это замечание девушки или желание поступить на перекор Виктору? Только он стал вдруг оглядываться и шарить взглядом по кабине. «Ты что-то ищешь?» — спросила Соня. «Должны же тут быть какие-нибудь инструменты», — ответил Нича и, запустив руку под сиденье, вытащил оттуда брезентовый сверток который в развернутом виде оказался чем-то вроде широкого патронташа с рядом узких кармашков, из которых торчали гаечные ключи, отвертки и прочие орудия автослесаря. «А зачем?» — заморгала девушка, глядя, как Ничи достает из патронташа молоток и монтировку. «Все-таки не с пустыми руками», — сказал тот и открыл дверь. «Сидите, я гляну, что там». Он спрыгнул на асфальт и несколько раз по нему топнул, проверяя на прочность. Асфальт вел себя так, как и подобает обычному дорожному покрытию. Тогда Нича сжал в правой руке молоток, выставил вперед левую с монтировкой и осторожно двинулся к лесу, куда в очередной раз отбежал волк и стоял там сейчас, поджидая человека. Стоило Ниче приблизиться метра на три, как серый зверь мягко отпрыгнул за деревья и, сделав еще три грациозных прыжка, вновь стал ждать, когда тот подойдет ближе. Сомнений не оставалось. Зубастый хищник звал его за собой. Нича подошел к ближайшему дереву и оглянулся. Из маршрутки выбирался Виктор. А Соня уже стояла на шоссе, держа в руке пластиковый чемоданчик с красным крестом, с которым ей уже приходилось иметь дело. «Вы куда?» — зашипел Нича и быстро глянул через плечо. Не воспользовался ли его замешательством хищник? Но волк стоял на прежнем месте и терпеливо ждал. Тогда Нича вновь обернулся к товарищам. «Я же сказал, сидите ждать меня!» «А ты наш командир?» Делан удивился подошедший Виктор, в руке которого блестел нож. «Извини, я не знал». «Откуда у тебя это?» проигнорировал колкость Нича и, глядя на нож, нахмурился. Тот хоть и оказался складным, но выглядел довольно внушительно. «Все свое ношу с собой», — хмыкнул Виктор. «Ты же боялся стать обедом. Чего поперся?» — пришурился Нича. Он хотел добавить что-то еще, но тут вмешалась Соня. «Не ворчи, Коля. Это я предложила пойти». Все же на трех человек волки вряд ли накинутся. А если ей впрямь нужна помощь, тут ты ведь не смог бы ее оказать молотком». Девушка улыбнулась и Нича почувствовал, как его губы тоже невольно растянулись в улыбке. «Ну ладно, пойдем, Айболит», — сказал он и шагнул в лес. И бармалей, взмахнув ножом, дурашливо скалился Витя и, пропустив вперед Соню, замкнул процессию. Чем дальше в лес, тем больше дров, утверждает народная мудрость. С этим же лесом все оказалось иначе. Нича не сразу обратил на это внимание, поскольку взгляд его был прикован словно к стрелке компаса, к горизонтально вытянутому хвосту, неспешно трусившего впереди волка. Тот, убедившись, что люди идут за ним, перестал метаться и прыгать и, оценив их скорость передвижения, уверенно взял на себя роль проводника, ни разу более не глянувшись. Тем более теперь они двигались не на пролом через чащу, а по едва заметной сначала, но вскоре ставшей вполне очевидной тропинке. Убедившись, что зубастый сусанин вряд ли теперь скроется из виду, Нича стал поглядывать по сторонам. Тогда-то он и заметил, что лес опять взялся за старые фокусы. То тут, то там вновь замелькали нарисованные деревья. Да и обычных стало не густо. Впрочем, приглядевшись внимательней, Нича увидел, что они тоже не настоящие, разве что их рисунок был более реалистичным. Тогда Нича посмотрел под ноги. Та же картина наблюдалась и здесь. Тропинка выглядела бурой однородной полосой, проведенной по холсту широкой кистью. Сам холст был тоже бурым, но темнее, с примесью зеленых, серых и почти черных пятен. В результате минут через десять ходьбы эти краски перемешались, стали практически однородным серым полем, по которому бежала ставшая уже не бурой, а тоже серой, только чуть светлее, рваная полоска, бывшая когда-то тропинкой. Звуков шагов слышно не было, словно под ногами была плотная резина или каучук. Но земля не пружинила, она ощущалась подошвами, как абсолютно ровный и гладкий пол, совсем не скользкий, словно и впрямь резиновый. Шагать было очень комфортно и даже приятно. Деревья, в прямом смысле этого слова, тоже исчезли. Вместо них вокруг виднелись черные закорючки и кривые палки, которые с очень большой натяжкой и хорошо развитой фантазией можно было назвать лесом. А над всем этим раскинулось такое же ненормальное небо. Оно было однородно белым. Не затянутое белыми облаками, а белым само по себе. Но сравнивать его с разлитым молоком язык тоже не поворачивался. Молоко было все же вещественным, даже на вид осязаемым, имеющим некую плотность. Это же дурацкое небо никакой плотности и вещественности не имело. Скорее, его можно было сравнить со светом. Но не ярким, рассеянным хотя освещенность оно в итоге давало примерно такую, какой и положено быть в это время суток в облачную погоду. Еще одной странной особенностью было полное отсутствие насекомых и вообще какой-либо живности, не считая волка, разумеется. Еще только войдя в лес, когда тут выглядел вполне реально, Нича приготовился к атаке мошкары и комаров, однако до сих пор он ни разу не услышал даже комариного писка. Это, конечно, было плюсом, но почему-то напрягало и настораживало как и полное отсутствие каких-либо запахов. Теперь, наконец, ему стало понятно, чего же ему с самого начала не хватало в этом ненормальном месте. В лесу должно пахнуть. Свежей и прелой прошлогодней листвой, хвоей, грибами, каким-нибудь можжевельником. черт тебя знает, чем еще. Даже с закрытыми глазами можно понять, что ты в лесу, по одному лишь запаху. Тут же не пахло ничем. Абсолютно. Ничи невольно сбавил шаг. Идти по этому лесу дальше ему расхотелось. Он оглянулся. Соня и Виктор заметно отстали. Гулять в лесу в туфлях девушка явно не привыкла. Причем шли они теперь вместе, держась за руки, словно влюбленная парочка. Нича остановился, почувствовав, как внутри царапнуло чем-то холодным и колючим, словно взгляд их четвероногого провожатого. Впрочем, едва парень с девушкой подошли ближе, он понял, почему Витя держал Соню за руку. Скорее всего, девушка просто-напросто боялась того, что теперь их окружало. Она даже не смотрела по сторонам, уткнув взгляд себе под ноги. Но и внизу ничего радостного она тоже не видела. Однако стоило отдать Соне должное. Она все-таки шла, и шла молча. Когда Соня и Виктор поравнялись с ним и остановились, Нича заговорил с девушкой первым. — Не бойся, Сонь, ничего так, землю держит, — для убедительности притопнул он. — Дышать есть чем. — А что, черно-белый примитивизм нам стали показывать? Так не ужастики ведь, и то ладно. — А я не боюсь. Подняла на него полные тоски глаза девушка. — Мне просто тошно от всего этого, — бросила она взгляд в сторону. — Я так надеялась, что все это кончилось. — Скорее мы кончимся, чем это, — буркнул Виктор, отпустив наконец Сонину руку. Ниче хотел было отчитать, начинавшего уже откровенно его раздражать нытика, но подумал, что этим еще больше испортит Соне настроение. — а потому бодро, даже, пожалуй, слегка преувеличенно, выдал. «Все будет хорошо, вот увидите. Узнать бы только, куда мы попали, почему и зачем, тогда и как назад выбраться придумаем. А чтобы узнать, надо смотреть и анализировать». «Чего тут смотреть-то?» — спросил Витя. «Не ехидно и не ворчливо, скорее, безнадежно печально». «Хотя бы то, что он нам хочет показать», — сказал Неча, кивнув на волка, который, вернувшись к отставшим путникам, напряженно-нетерпеливой позой призывал их идти дальше». Дальше упомянутый ничий примитивизм стал превращаться и вовсе в абстракцию. Не было уже вокруг никаких деревьев, ни настоящих, ни даже условных загогулин и черточек. Теперь мир перед тремя людьми и волком делился на светлый верх и темный низ. Причем низ с каждым шагом становился все менее однородным, напоминая скорее широкую реку в ледоход. Темно-серая, почти черная поверхность буквально расползалась под ногами на куски но не раскалывалось, как лед, а словно таяло, как сахар в горячем чае. Нича наклонился и коснулся льда пальцами. Тот был совсем не холодным и будто слегка шероховатым, словно пемза или очень мелкая наждачка. Нича надавил посильнее, и ладонь вдруг резко провалилась вглубь, чего он едва не упал. Ощущение было неприятным, словно лед состоял из микроскопических живых частичек, которые суетливо расступились, избегая встречи с пришельцем. Ничи быстро выдернул руку и машинально вытер ладонь от джинсы. Сначала серые льдины были достаточно большими, по ним можно было вполне безбоязненно шагать. Однако вскоре они стали такими, что ступать уже приходилось с льдины на льдину, а то и прыгать, поскольку расстояние между кусками бывшей поверхности здешнего мира быстро увеличивалось, что с учетом уменьшения их размеров грозило привести к тому, что путники через короткое время попросту утонут, если в том, в чем таяли льдины, можно было утонуть поскольку то, что открывалось снизу, ничем не отличалось от того, что уже давно красовалось сверху. Небо. Одно сплошное, белое, идиотское, невзаправдышнее небо. И вот случилось то, что неминуемо должно было случиться. Не успел спрыгнуть с быстро таявшей льдины Виктор и с криком рухнул в белесое нечто, или скорее ничто. Испуганно вскрикнула Соня, ёкнуло сердце у Ничи. Он даже на мгновение зажмурился, Но, открыв через мгновение глаза, с удивлением обнаружил, что ничего с Виктором не случилось. Он как упал навзничь, так и лежал, раскинув руки и ноги, словно плыл на спине в теплом ласковом море, да изумленно хлопал глазами. «Ничего так!» — выдавил Нича и, наклонившись, протянул парню руку, чтобы вытащить его на свою льдину. Но тут и она, стремительно подтаяв, разделилась надвое, и разлом прошел как раз под Ничиными ногами, так что и он оказался стоящим непосредственно в или, может быть, на небесном псевдомолоке. Испуганно глянув под ноги, Нича так и не смог определить, стоит ли он вообще на чем-либо, или просто-напросто висит в некой белой, но в то же время прозрачной, поскольку он прекрасно видел и Виктора, и падающую со своей растаявшей льдины соню субстанции. Нича хотел подойти к девушке и не смог. Идти было попросту, не почему. Ноги месили пустоту, не приближая его ни сантиметра к цели, самое странное, что свой вес он при этом продолжал ощущать. А еще более странным было то, что он совершенно не испугался произошедшего. Может быть потому, что когда нет ничего, бояться нечего? Или сознание капитулировало перед непонятным и невозможным и послало все чувства куда подальше, в связи с полной бессмысленностью и бесполезностью как-то реагировать на происходящее? Впрочем, нет, кое-какие чувства остались. Например, любопытство. Неяркое, а примерно такое, когда смотришь в средней увлекательности фильм. Вроде бы ерунда, но в то же время интересно, чем же все это закончится. А еще ему стало любопытно, куда подевался волк, и что это за дом, возле которого они, оказывается, прохлаждаются. Обычная, на первый взгляд, пятиэтажная хрущевка. Да и на второй, и на третий тоже. Пять этажей, шесть подъездов. На бетонном крыльце одного из них как раз и сидит пропавшая серая зверюга и смотрит на людей с осуждением, словно на своих бестолковых капризных волчат. Даже порыкивает. А чего рычать, когда им идти не почему? Хотя нет, снова откуда-то нанесло льдин. По ним вполне можно допрыгнуть до волка. Другое дело надо ли? Ничи оглянулся. Сзади вырастали, беззвучно сталкивались, таяли, и снова появлялись темно-серые льдины. Если прищуриться и посмотреть сквозь ресницы, казалось, что варится странное, с почти черной пеной, каша на молоке. Ничи вариться в этой каше совсем не хотелось, тем более дом впереди казался таким реальным и надежным, даже несмотря на поджидающего волка. А что волк? Ну, волк и волк, тоже настоящий. Не съел же он их до сих пор. Витя и Соня давно поднялись на ближайшие льдины и молча поглядывали то на дом, то на Ничу. Без слов было понятно, что остается делать. Ничи тоже взобрался на одну из льдин, оценил расположение темных островков между нею и подъездом с волком. «Ничего так!» — удовлетворенно кивнул он и, окинув взглядом притихших спутников, бодро мотнул головой. «Попрыгали!»